Глава 6 Посланник. Кафе на берегу моря выглядело, как и все, наверное, подобные заведения в стране. Большой шумный зал, ровные ряды столиков, без особых изысков дизайн, сильный запах не самого лучшего и слегка пригорелого кофе. Но Надея мало интересовало и кофе, и все остальное, что здесь ему настойчиво предлагали. Наугад выбрав что-то из меню, он молча сканировал глазами зал в поисках нужного ему человека. Он позвонил около часа назад, представившись контактером Зетов, и попросил о срочной встрече. Надей встречал достаточно много граждан, представлявшихся контактёрами с теми или иными силами. Две трети из них были обычными мошенниками на доверии немного тупых и сильно наивных граждан, много было товарищей в той или иной степени больных, Однако изредка среди контактёров встречались и совершенно реальные люди, которые могли многое рассказать даже опытному Волху. В обычное время Надея обратил бы на подобный звонок не сильно много внимания, ибо обращались к нему подобные люди слишком часто. Звонили Волховы, экстрасенсы и прочие шуты гороховые, которые через него хотели закинуть свои коммерческие сети в движение праве. Однако накануне Надею был особый сон, и он, в принципе, ждал этого звонка. Он не знал, звонок ли это будет, письмо или случайная встреча на улице, но вещи и сны его никогда не обманывали. Он понимал, тут что-то очень важное и не терпящее отлагательств. Не обманула его и сейчас интуиция, ибо назначившего ему встречу человека он почти сразу выделил из двух десятков посетителей. Человек был абсолютно обычный, вел себя абсолютно как все. Хотя покрасневшее от солнца лицо выдавало в нем или приезжего, или только что вернувшегося из долгого отъезда на север местного жителя. «Здравствуйте. Я вас почти сразу узнал», — сказал подошедший к Надею незнакомец. «Вы Иван?» — вежливо поинтересовался Надей, хотя голос звонившего был легко узнаваем, и его ничем нельзя было спутать. «Да, и если позволите, я сразу перейду к делу. У нас, точнее у вас, а еще точнее у ваших друзей, сейчас очень мало времени». При слове «друзья» Надей внутренне напрягся и пристально посмотрел в глаза собеседника. Фраза была ничего не значащей, но прямо сейчас в катакомбах проходила операция, о которой даже вправе знали только те, кто в ней непосредственно участвовал. Вправе тоже важнейшей задачей считали тайну и скрытность, залог успеха. Поэтому боевые операции, как сейчас, проводились в исключительно важных случаях. «Я вас внимательно слушаю», – вежливо улыбнулся Надей собеседнику. Я буду краток, ибо у нас очень мало времени. Я понимаю, что вы, как и многие люди сегодня, достаточно скептически смотрите на людей вроде меня, и это понятно. Вселенная огромна, и даже ближайший к нам космос по меркам людей почти бесконечен. Космос не только в физическом плане, но и в метафизическом. В нем существует очень много того, что мы можем назвать разумным. Очень много. Это разные силы, у них разные цели. Речь идет не только о материальных планах, но и о том, что мы называем «тонкими». И, как вы понимаете, среди них идет огромная борьба, масштабы которой даже не снились местным воротилам из транснациональных корпораций. И есть в этой схватке свои правила, установленные свыше, но об этом ниже. Идет борьба и на нашей планете. Естественно, тем, кто получает свою жатву здесь, невыгодно, чтобы люди знали о таком космосе больше того, что им знать положено. Еще несколько сот лет назад знания о внешнем мире были закрыты абсолютно, и их носители методично сжигали на кострах. Сегодня век интернета подход немного другой. «Пространство завалено мусором», — утвердительно кивнул Надей. Да, именно так. Мусора 99%, если не более, и найти в нем правду практически нереально. Информации как бы много, но ее как бы и нет. В том числе информации, с которой могут работать контактеры. Это подобно советским электронным глушилкам, которыми в свое время КГБ СССР заглушало голос Америки и аналогичные радиостанции. Только технологии, как вы догадываетесь, в нашем случае совсем другие. В итоге телепат, настроившийся поначалу на правильную волну, очень быстро с нее соскальзывает и начинает нести совершенно невообразимый бред, либо даже иногда сходит с ума. «Да, таких я тоже видел», — согласился Надей. «Но вы о чем-то хотели сказать?» Да-да. Дело в том, что или непосредственно сейчас, или в самом ближайшем будущем, в пределах часа, ваши друзья допрашивают или будут допрашивать некое существо. Зеты называют это тьорк. Я говорю не совсем правильно, но это ближайшее звуковое сочетание для транскрипции на наш язык. Так вот, тьорка допрашивать мало того, что бесполезно, но и ни в коем случае нельзя применять к нему то или иное физическое воздействие. Это очень неправильно по законам, существующим среди внешних. Цивилизациями их называть не совсем верно, поэтому назовем их Разумными Социальными Системами, или РСС. Законы эти нарушать нельзя ни в коем случае. Принцип борьбы только один – информационное воздействие, убеждение. Это закон, который не приложен. Надея очень трудно было вывести чем-то из равновесия и, приходя на встречу, он был готов в принципе к любому развитию событий. Но то, что этот человек знал сейчас о происходящем в катакомбах больше, чем об этом знал сам Надей, шокировало. Но с шоком нужно было быстро справиться, ибо следовало срочно принимать решение. На несколько десятков секунд от силы за полторы минуты Надей прокрутил в голове с полсотни разных возможностей и комбинаций. Первое, о чем он подумал, что его каким-то образом вынуждает на экстренный звонок Войдену, который спецслужбы уже готовы перехватить. Но он тут же отбросил эту мысль, и Байсон накануне, и интуиция подсказывали ему, что в собеседнике нет никакого коварства. Да и сама информация была из ряда вон выходящей. Такое враги бы не стали выдумывать. Не было ничего странного и вокруг, поскольку присматривающие за сектором ребята из праве подали бы тревогу. Может, все-таки сумасшедший? Или... Я хочу извиниться. Быстро встал из-за стола на день. Но мне нужно сделать очень срочный звонок. И потом, если вы не возражаете, мы поговорим у меня. Вы не против? Дипломатия иных миров Надей неторопливо перевернул несколько поленьев под грилем, полил шипящее мясо соусом и сел на свое место напротив гостя из Норильска. Есть ему совершенно не хотелось, и он не притрагивался к пище с самого отъезда Войдена. Но основательно накормить гостя было главным правилом у него. Иван оказался хотя все-таки немного странным, но тем не менее очень приятным человеком и, надей, буквально насильно поселил его у себя в гостевом домике. Кроме того, этот человек своим вмешательством предотвратил большую ошибку и, возможно, спас все русское движение, которое теперь было перед ним в серьезном долгу. Вы все же полагаете Зтов нельзя считать нашими союзниками. Снова спросил гостя Надей, хотя в принципе и догадывался об ответе. Разумеется, нет. Сам вопрос смешно выглядит. Пропасть между нами и Зами иначе между нас и ремесленниками бушменов, делающими очень хорошие бумеранги. Это не цивилизованная пропасть. Это разница не технологическая. У них другая форма бытия. Так, чтобы было понятнее, НАСА не может научить бушменов строить шаттлы, но может поставить им хорошие ножи, чтобы делать бумеранги. Но у зетов нет для нас даже ножей. Тем не менее, если молодой бушмен поедет учиться в Америку, то он теоретически может даже и возглавить НАСА, – возразил Надей. Во всяком случае, он там уже не будет выглядеть дикарем. Совершенно верно. За 20 лет из бушмена можно сделать профессора астронавтики, Но чтобы сделать из нас с вами профессоров по меркам МЗЭТов, то нас нужно учить несколько миллионов лет. Согласитесь, это несколько долго даже для долгожителей. Да, пожалуй, что так. Но возникает вопрос, почему они нам помогают? И расскажите немного подробнее об этих тьорках. Что это такое вообще? В нашем с вами понимании, тьорки это дистанционно управляемые биороботы, и раз они здесь, Они сделаны из местного материала. Базовая клеточная структура земная. У них практически нет своего собственного сознания, своей души и своего интеллекта. Однако на самом деле Тьорк это не совсем биоробот. Детали я не совсем знаю, но кроме всего, что-то должно быть в нем от высших земных существ. От человека вы хотите сказать? Да, чтобы была связь. От высшего существа. Иначе никак эту связь не установить. Животное не подходит, искусственно душу не создать. Дело в том, что Вселенная устроена немного не так, точнее, даже совершенно не так, как рассказывают наши академики. В сагах викингов и мифах других народов гораздо больше реальной информации, чем в самой полной энциклопедии по космологии. В этих энциклопедиях ничего не говорится о тонких мирах, которые не описываются в известных категориях пространства и времени. Тем не менее, эти миры есть. И их гораздо больше, чем миров, которые можно потрогать и исследовать. Есть даже миры, находящиеся за гранью понимания зетов. И все эти миры населены разумными существами, которые в принципе нигде никогда не могут пересекаться друг с другом. Как птицы и рыбы? В какой-то степени да. Как птица не может нырять, а рыба не может летать, так и тонкие пространства, недоступны существам из пространств с большей плотностью. Но наше с вами пространство – это, как говорили древние, межмирье. Это не значит, что мы проходная для всех миров, но мы можем предоставлять существам из этих миров как бы функциональные оболочки. Тьерков? Да. Тьерков и им подобных. Посредством тёрков можно исследовать нашу вселенную и общаться с живущими в ней существами. И у зеттов тоже есть тьерки? У них есть аналоги тьорков для других миров, куда они не могут попасть физически. А здесь они им не нужны, поскольку за это являются существами одной из людьми Вселенной. В этот момент Надей пристально посмотрел на посланника. Но тот продолжал. Тьорки нужны для энергофизической реализации в иной космической проекции. Сложно звучит, но это самое общее объяснение. «Но почему нельзя причинить вред Тьорку, если управляющая им сущность творит здесь зло?» – спросил Надей. «Это сложный вопрос, и я сам задавал его Зеттам. Ответ тоже довольно сложный и относится скорее к разряду философии. Сам по себе Тьорк не может ничего творить. Он может только участвовать в информационном обмене. Это закон, и его никто не нарушает. Тьорки, как я уже сказал, Это биороботы по нашим меркам И универсальное средство общения для данного РСС Ближайший их аналог на Земле Посольства, дипломатические миссии и послы Послов расстреливать нехорошо Точно так же, если бы вы причинили вред йорку, Это позволяет применить ответные действия И поверьте, они будут жестокими Вот об этом я должен был вам сказать Ну что ж, очень понятно и наглядно Но вы говорили и о философии. О философии говорили вы, когда сказали, что руками тьорка некая сущность творит здесь зло. Зло же – понятие из категории философии, потому понятие относительное. Те, кого представляют тьорки, попавшие к вашим людям, не перейдут непреложного закона, поверьте. Они самостоятельно чем-то вредным кому-то заниматься не вправе. Но разве можно назвать добром то, что некоторые расы или некий вид людей построили магический зикурат с целью подчинить себе миллионы русских людей, и этим людям каким-то образом кто-то помогает через своих тёрков? Ранее Надея коротко рассказал Ивану кое-что об анунаках, но, как оказалось, в некоторых деталях Иван знает о них гораздо больше. С нашей точки зрения анунаки творят зло, но анунаки – это явление нашего порядка, зло в нашей плоскости. Законы, которые действуют во Вселенной, допускают помощь в обмен на добровольную и ценную жертву. Они находятся в силы, но более высокого порядка. Они могут чем-то обменяться, отдав очень многое – жертву, живую жертву, кого-то из своих. Мы здесь не обсуждаем эти законы, я их просто констатирую. В этом, кстати, отличие от тех, кто на светлой стороне не приносит таких жертв и не принимает. За этом они не нужны, значит, нет и почвы для каких-то дел, можно только давать советы. Надей все это время внимательно смотрел на собеседника, как будто погружаясь в его слова, как будто пропитываясь этой необычной информацией. И как только Иван закончил, моментально переспросил «Значит, анунаки сделали жертву и отдали кого-то из своих? Я вам пояснил законы, а вы сами сделайте этот вывод». И еще. Это очень важно. Если Тьор каким-то образом попадет к вам, пройдет через ваши руки и вы отдадите его тому, чей он, вы как бы откупитесь. В информационной матрице так это выглядит. Это ломает отношение их изначального договора с кем-то. Вы вторгаетесь в него. Лицо Надея выражало явное непонимание. Иван задумался и добавил. Это как если бы вы вошли туда, где проходит чужая сделка, и вам достался товар, но вы отдали его тому, кому он предназначался. Вот как-то так. «Можно еще один вопрос?» — сказал Надей, доставая с гриля мясо и раскладывая перед гостем на блюдо. «Я понимаю, что вы не на все можете ответить, но тем не менее...» «Зеты говорят, что тьорки — это универсальные существа, с помощью которых реализуют себя в пространствах представители данной РСС. Но почему тогда Наина, метафизическая сила, которой поклоняются нунаки, не может общаться с ними также посредством тьорков?» «Я предвидел этот вопрос», — сказал, приступая к идее Иван. «Я сам об этом подумал. При следующем контакте я обязательно спрошу об этом у зетов». Но насколько я могу судить из того, что знаю о космосе, то, что анунаки называют наиной это божественный уровень и является уже не индивидуальной силой, а формой разумной энергии, которая пронизывает пространство и имеет свою характеристику, то есть это явление более высокого порядка, чем зеты. Анунаки в каком-то духовном смысле это производная наивная, энергия которого пронизывает пространство, но может при проникновении в мир, имеет так называемые «призрачные воплощения» и даже использовать что-то типа тьерков, что усилит его адептов. Естественно, существуют силы такого же уровня и с другой стороны, и они как раз и не дают Наини проникать в наш мир посредством тьерков. Ему и таким энергиям препятствуют, возможно, как раз защищая вас в то же время. И вы — часть этих сил сопротивления, их проекция в этом мире. Это сложная борьба. поэтому анунаки могут связываться только по своей инициативе, проникая в энергоинформационные сферы Наины. Портал может быть только отсюда. Надей приготовился задать еще вопрос, но гость, сделав несколько глотков темно-красного виноградного сока, с некоторым ударением на последнее слово сказал: « Давайте сменим тему. Вы на редкость проницательны мне кажется, для первой встречи достаточно. Иван посмотрел взглядом своих странных зеленых глаз, как будто прямо в зрачки Надея. «Хорошо, оставим. Но есть у меня один необычный вопрос, на который не могу получить ответ, но очень хочу». Надей, в свою очередь, взглянул в глаза Ивана. «Если я смогу ответить, отвечу». Зеты помогали древнему вождю Раме. Надей вкратце поведал о своем сне. «Чем закончилась тогда битва?» И главное, самое главное, я не могу понять, почему я об этом знаю и спрашиваю. Иван на минуту задумался, затем, повертев в руках бокал, медленно ответил. — Если я правильно все понимаю, то битва еще не закончена. Она идет вот прямо сейчас, там, на полях, и ее исход как-то связан с вами. Лицо Надей отразило недоумение. — Не понимаю. Вы существуете не совсем в постоянной линейной проекции. а во взаимосвязанных проекциях, хотя и на одной хронологической линии. И эти проекции меняются. То есть в событиях, случившихся в разное, но очень отдаленное время, последующее событие может повлиять на то, что случилось раньше. События, которые случаются в разные эпохи, взаимозависимы. Сложно понять, но по-другому объяснить не могу. Поэтому ключ к той победе в ваших руках. Поэтому, Вы видели это во сне. Больше я ничего не могу сказать. Но свяжусь с вами, когда смогу что-то добавить.